Глава шестнадцатая. Немного о чувствах социопатки. Ну вот, моя девочка уже начинает напоминать оригинал. Олег внимательно разглядывает меня, пока я увлечённо уплетаю лазанью. Горячий расплавленный сыр прекрасен, и мне хочется постанать от наслаждения. А всё почему? А потому что именно горячий расплавленный сыр стимулирует ударные дозы выплеска серотонина. Такая вот вкусная биохимия. «Всё!» – отодвигаю тарелку. «Больше не могу, спасибо!» «В итальянском ресторане лазанья сильно уступает твоей. Твоя гораздо тоньше и нежнее на вкус». «Пару дней назад мы обедали там». Кивает. «Как ты это с ней делаешь?» «Я тушу её в сливках, а их, шеф, в сметане». «Надо запомнить». «У тебя нет в этом необходимости. Я буду сам готовить её для тебя». «Жизнь длинная». «Ни через десять лет, ни через двадцать я не разучусь её готовить». Это предложение? Что-то я пока не готова. С улыбкой отрицательно качаю головой. «Когда-нибудь это закончится, Олег». «Когда-нибудь я умру. Если хочешь ускорить, давай, развивай эту тему дальше». «Надеюсь, это гипербола». «Гипербола». Закатывает глаза, выходя из кухни. Приносит мне пакет. «Что это?» «Это спортивный костюмы и кроссовки. Мы едем в спортзал». «Зачем?» «Хочу, чтобы ты научилась защищать себя». Переодевшись, я кручусь перед зеркалом. Симпатичный бежевый костюмчик сел как влитой. «Сколько я тебе за него должна?» «А это, Женечка, подарок», — гневно прищуривается он. «У нас какой-то праздник?» «Не так давно было 14 февраля. Такой сойдет?» а, -а, -а День всех нетрадиционно ориентированных!» М -м, «Вполне» усмехаюсь я. Надев кроссовки, выхожу за ним следом. «Вернись, надень куртку». «Но на машине же!» Закатываю я глаза, но он не двигается с места. Возвращаюсь, накидываю куртку в угоду моему фрик-папочке. Настроение отличное, и я, обогнав его на лестнице, вылетаю на свежий воздух. Сталкиваюсь нос к носу с какой-то девушкой, прямо под козырьком подъезда. Олег вылетает следом и, не успевая притормозить, подхватывает меня за талию, чтобы при столкновении не сбить с ног. Оказываюсь прижатой к нему спиной. «Здравствуй!» Девушка переводит взгляд с него на меня и обратно. «Олег!» «Красивая! Примерно ровесница Крис, может, даже постарше!» «Добрый день!» Чувствую, как он напрягается. «Я к тебе!» Пытаюсь развернуться в его руках, чтобы заглянуть в глаза – потому что эмоции, которые я очень плотно сейчас чувствую, не самые приятные. Их много, мне не удается дифференцировать эту тихую бурю. Но он сжимает меня сильнее, до боли, не позволяя развернуться или отстраниться. И я начинаю нервничать тоже. «Откуда у тебя мой адрес?» Немного растеряно. «А мы можем наедине поговорить?» Уперев руки в бока, она недовольно хмурится. «А телефоны что, отменили?» Тяжелеет его тон. Ты недоступен. Что это значит? Это значит, что я недоступен. У меня явственное ощущение, что Олег прикрывается мной от нее, и происходящее становится вдвойне неприятно. Но он не отпускает. Вытянув из его пальцев ключи от машины, я дергаюсь сильнее. Сжимает жестче. Руки. Тихо, но выразительно одергиваю его. И они моментально отлетают, выпуская меня на свободу. Ускорение мне придает буря болезненных эмоций, словно картечью, стучащая в спину. Открываю с брелока машину и падаю на пассажирское сиденье. Опускаю пониже спинку кресла, чтобы не видеть его, и чтобы он тоже не мог видеть меня через лобовое стекло. Хочется отдышаться от ощущения его очередной жести. Немного иной на вкус, но все так же узнаваемо зубодробящий. Пробежавшись руками на ощупь по заднему сиденью, я стягиваю оттуда первую попавшуюся книгу и, открыв в середине, пытаюсь читать, чтобы отвлечься. И только через пару минут соображаю, почему чтиво не идет, на французском. Минут через пять он садится в машину. «Извини». Смотрит безэмоционально в лобовое. Киваю, не глядя на него, и закрываю глаза, задерживая дыхание а ну что ты там паришься-то? Выдохни, блядь, и поехали!» «Женечка!» – вырывает из моих рук книгу. «Посмотри на меня!» Обхватив себя руками, чтобы хоть как-то защититься от его сложных, кипящих эмоций, я смотрю на него искоса. Среди его болезненных трипов интуитивно улавливаю его потребность. «Я должна спросить, кто это?» «Да...» «Да мне плевать, кто она!» – психую я. «Просто успокойся!» но нас почему-то накрывает еще сильнее. «Плевать?» усмехается он сухо. «Мне не плевать!» «Пожалуйста!» начинаю я скулить. Врезав кулаком по панели, он выходит из машины. Отдышавшись, я начинаю наконец-то соображать. И прокрутив всю ситуацию заново, понимаю, что именно делаю не так. Это я виновата, что его так снесло. Выхожу из машины. «Не уходи!» дергается он. Я не собираюсь. Мне не плевать на тебя. Просто эта ситуация не стоит того, чтобы мы чувствовали сейчас все это. Мне было некомфортно быть зажатой между вами. И все. Остановись, мне плохо. Откуда тебе знать, Жень? Я ошибаюсь? Молчит. Я вижу, как глубоко он затягивается. Сигарета сгорает на треть. Окей. Закатываю глаза. Кто эта женщина? Никто. Но могла бы стать. «Это та дама, с которой ты собирался укатить на свое море?» «Да. Уверен, что тебе похер, но я хочу сказать, что не спал с ней». «Ну, хотя бы язык ты в нее засунул?» Ухмыляюсь я, пытаясь разрядить обстановку. Я не прикасался к ней. Сжимаются его челюсти. «Это была шутка, Аронов». «Я должен был посмеяться?» «Ты должен был расслабиться». ты расслабь!» рявкает он тихо. «Аронов, огради меня от ревности!» Я же чувствую, что ты мой. Что, мне тоже скидывать ее с качелей? Ты сам должен это аккуратно сделать. Да при тут она? Не отсутствие ревности меня напрягает, а твой похуизм. Если барин начал говорить матом... Отбираю его сигарету, выкидываю, обнимаю за шею. Чего ты взвился? Если я тебя потеряю, мне будет очень больно. Прижимаюсь губами к его шее. «Но я не чувствую, что могу потерять тебя из-за этой женщины. Чего ты от меня хочешь? Какой реакции?» «Я хочу, чтобы тебя интересовало то, что происходит в моей жизни, когда тебя нет. Чтобы тебя это трогало, было значимым. Не удаляй свое внимание из моей жизни, теряя меня из вида». «А я так делаю?» – хмурюсь я, пытаясь проанализировать. Риторический вопрос. «Окей, ты хочешь начать отчитываться передо мной?» «А-а-а-а!» Вдруг доходит до меня. «Хитрый змей! Это же чистой воды проекция! Ты хочешь, чтобы я начала отчитываться перед тобой, чтобы у меня были такие же барьеры на секс и других партнеров, что установил себе ты! И ты хочешь, чтобы я чувствовала твои барьеры как следует, поняла их значимость для тебя и приняла их на себя безусловно!» Kivol «Да, моя мудрая девочка. Я опять восхищен. Дай мне это. И отреагируй, твою мать, на другую женщину». Влуждаю взглядом, выискивая внутри себя какую-нибудь реакцию. «Не могу отыскать». «Как?» Жалобно смотрю на него. «Социопатка». Закрывает он безнадежно глаза. «Ты даже не считаешь нужным мне позвонить, Женя, если я не сделал этого сам». Но ты же делаешь это сам». Пожимаю я плечами. «Я как-то не звонил тебе неделю и не приезжал. Ты заметила м, -м. — копаюсь в памяти. «Вот, уверен, ты даже не забываешь об этом. Просто я перестаю существовать. Я стираюсь, как только выпадаю из твоего поля зрения. Наша связь исчезает. Это глубокая социопатия. Я пытаюсь найти в тебе опору, а там не предусмотрено дно. Это, блядь, фрустрирует. Это не так». «Подожди, Аронов, а можно мне, как социальному инвалиду, по полкам разложить то, что сейчас произошло? Пожалуйста! Потому что если тебя это парит, то я хочу понимать твои чувства и влиять на это». «Женя...» – достает он еще одну сигарету. «Вот эта сцена на крыльце. Естественно, меня она напрягает, потому что я не хочу, чтобы ты думала, что у меня была другая женщина, что я за твоей спиной к кому-то прикасался». «Во-первых, мы расстались на тот момент». И тем не менее, мне важно, чтобы ты понимала, что я не хочу этого делать. А зачем? Чтобы не травмировать мою собственническую психику? Или чтобы я тоже не позволяла себе прикасаться к кому-то, если вдруг ты надумаешь опять расстаться? И ждала бы, пока барень соизволит начать вести себя адекватно? По обеим причинам. Хм, за трепетное отношение к моей самооценке спасибо, но... Но... «Если ты будешь ставить такие паузы, моя жизнь, в том числе и сексуальная, в эти моменты останавливаться не будет. Хочешь исключать себя – исключай». Это с одной стороны. Тут же поправляюсь я, чувствуя, как в нем собирается возмущение. С другой стороны, заранее сберегу твою психику ответным реверансом, так как понимаю, что ситуации эти неизбежны. Тебе не надо доказывать свое превосходство». Если я с кем-то развлекаюсь, то я просто развлекаюсь. Тебе не нужно конкурировать. Все остальные стоят на другом уровне. И для тебя доказывать, что ты лучший – просто оскорбление. Ты лучший для меня по факту. Ты самый достойный из мужчин. Делая глубокую затяжку, закрывает глаза. Его ресницы медленно распахиваются. Ложусь ухом на его колотящееся сердце, обнимая руками за талию. Вот и чудненько. «Поехали!» «Пять минут. Докурю». Наконец-то болезненные ноты между нами начинают исчезать. И его потребность я чувствую теперь гораздо лучше. Потребность рассказать об этом всём. я переигрываю. «Так что это за девушка?» «Мой бывший клиент». «Домогается теперь тебя?» Кивает в ответ, расслабленно улыбаясь. «Понимаю ли её?» Хихикаю я. «Такой няшный дяденька и не дал. А ты что, просто её динамишь, даже не объяснившись?» Я объяснился, так как счел нужным. И мне кажется, одного раза достаточно. Поэтому теперь... Да. Щипаю его пальцами за нижнюю губу. Суровый какой. Прямо побегать за ним нельзя. Уворачивается. Сядь в машину. Холодно. В виде исключения я решаю опять подчиниться. Минут через двадцать мы уже в спортзале. По дороге Олег здоровается за руку с мужчинами, мимо которых мы проходим. Останавливаемся у манекена, на котором какой-то парень отрабатывает удары. Я внимательно смотрю за тем, куда и как он бьет короткими энергичными ударами. не качаю головой, «это не моё «Правильно», кивает Олег, «тебе нельзя бить кулаками, ты только ужалишь, это раззадорит противника. Он по инерции ответит тебе тем же, и ты потеряешься. Ты должна бить сразу на поражение». «Куда?» Разворачиваюсь к коллегу, осматривая его тело. Подумай сама. Пах? Да. Но именно эту зону противник будет защищать в первую очередь. Тут ты будешь наверняка в пролете. В пах можно, но только добивая, чтобы обездвижить его на некоторое время. М -м -м, горло, нос и глаза. Да, лицо в первую очередь. Если захват сзади, он обнимает меня со спины, фиксируя мои руки вдоль тела. Ты затылком ломаешь нос. Вероятно, что после первого удара, несмотря на шок, противник не разожмёт руки, а сожмёт сильнее. Опять же, из-за шока. Поэтому затылком надо бить два раза, с интервалом в секунды четыре. Тогда повторная болевая волна выведет его из строя. Чтобы создать плечо для увеличения силы удара, присаживаешься, вынуждая его удерживать тебя на весу и нейтрализуя силу захвата. Немного провисаешь на руках, ага, потом размах и одновременный толчок в пол. Голову резко назад. Я выполняю его инструкции, делая все, как он говорит, но медленно. Молодец. Руки разжимаются. Противник нокдауне. Что делаем? Бежим. А если некуда? Добиваем? Как? М -м -м -м. Ребром ладони. С разворота в шею. Вытягивает он мою руку, сжимая запястье. Ладонь жесткая. В удар вкладываешь инерцию тела. «Либо кадык, либо сонная артерия. Со всей силы. Никогда не бойся убить руками», – заглядывает он мне в глаза. «Это маловероятно, но этот страх заберет часть твоей силы, и ты изначально будешь в проигрыше. Это самооборона. Если ты убила нападавшего, не используя оружие, тебя всегда оправдают. Пойдем». «Куда?» «На маты. Нужно отработать еще пару позиций. Лежа», – ухмыляется он. «Обожаю бороться! Можно кончить в процессе!» «Туманова! Побереги психику окружающих!» «Я положу тебя на лопатки!» Скинув кофту, я остаюсь в спортивном топе и запрыгиваю на устеленный матами ринг. «Думаю, мной дело не ограничится!» Показывает он взглядом на синхронно разворачивающихся в нашу сторону мужчин. «Вкусненько и полезненько!» Резюмирую я и, изобразив не очень сложный кульбит под его удивленным взглядом, падаю на спину. «Нападай!»